Шотландские негацианты, чье посредничество по необходимости приходилось принимать в таких случаях, тоже умудрялись, как подозревал отец, тем или иным путем обеспечить себе больше прибыли, нежели причиталось на их долю. Словом, если Мейбл жаловалась на шотландское оружие в прошлые времена, то мистер Озбалдистон не меньше злобствовал на коварство синонов современности. Без всякого намерения они, каждый со своей стороны, внушали моему юному уму глубокое отвращение к северным жителям Британии, как народу кровожадному на войне, коварному во время перемирия, корыстному, себелюбивому, скупому, лукавому в жесейских делах и обладающему очень немногими достоинствами, такими, что лучше и не упоминать, жестокостью, похожей в бою на храбрость, и хитростью, заменяющей ум при обычных мирных сношениях между людьми. В оправдании тем, кто придерживался этого предрассудка, я должен заметить, что в те времена шотландцы грешили такой же несправедливостью по отношению к англичанам и огульно клеймили их всех как надменных эпикурейцев, кичившихся толстой мошной. Такие семена национальной розни между обеими странами сохранялись как естественный пережиток того времени, когда Англия и Шотландия существовали на положении двух отдельных враждующих государств. Мы недавно были свидетелями того, Как демагогия на время раздула эти искры в огонь, который, как я горячо надеюсь, погас теперь в собственной зале Итак, я смотрел недружелюбно на первого шотландца, с каким мне довелось повстречаться в обществе. Многое в нем соответствовало моим прежним представлениям. У него были жесткие черты лица и атлетическое сложение, характерные будто бы для его соотечественников. И говорил он с шотландской интонацией медлительно и педантично, стараясь избегать неправильности речи и неанглийских оборотов. Я мог отметить также свойственную его племени осторожность и проницательность во многих его замечаниях и в его ответах на вопросы. Но неожиданным было для меня его самообладание и тон превосходства, которым утверждал он свое верховенство в той среде, куда его забросил случай. Его одежда была хоть и прилична, но до крайности проста, А в те времена, когда самый скромный человек, притязавший название джентльмена, тратил крупные деньги на свой гардероб. Это указывало, если не на бедность, то на стесненность в средствах. Из его разговора явствовало, что он ведет торговлю с котом, занятие не слишком почтенное. И все же в обращении с остальным обществом он соблюдал ту холодную и снисходительную вежливость, которая подразумевает действительное или воображаемое превосходство человека над другими. О чем бы ни высказывал он свое мнение, в голосе его звучала спокойная самоуверенность, как будто говорил он с людьми, стоящими ниже его позванию и по общественному положению, и сказанное им исключает всякое сомнение или спор. Хозяин и его воскресные гости после двух-трех попыток поддержать свое достоинство шумными возгласами и смелыми утверждениями постепенно преклонились перед авторитетом мистера Кэмпбелла, который таким образом безраздельно завладел нитью разговора. Я сам, любопытство ради, попробовал было потягаться с ним, положившись на свое знание света, данное мне жизнью за границей, и на те сведения, которыми изрядное образование обогатило мой ум. В этом он оказался слабым противником, и не нетрудно было видеть, что его врожденные способности не развиты образованием. Но я убедился, что он гораздо лучше меня знает настоящее положение дел во Франции. Личные качества герцога Орлеанского, который только что сделался регентом королевства, и нравы окружающих его государственных людей. А его меткие, язвительные и несколько иронические замечания показывали, что о наших заморских соседях он мог судить как близкий наблюдатель. Когда речь шла о внутренней политике, Кэмпбелл хранил молчание или высказывался сдержанно, что, быть может, подсказывала ему осторожность. Раздоры между Вигами и Тори потрясали в то время Англию до самых основ, а могущественная партия, преданная интересам якобитов, угрожала Ганноверской династии, только что утвердившейся на троне. По всем кабакам горланили спорящие политиканы, а так как наш хозяин придерживался либерального правила «не ссорится ни с одним хорошим клиентом», Его воскресные гости зачастую так непримиримо расходились во взглядах, как если бы он чествовал за своим столом весь городской совет. Приходский священник и аптекарь, да еще один маленький человечек, который не хвалился своим ремеслом, но, судя по розовым цепким пальцам, был, как я подумал, цирюльником, твердо держались в высокой церкви и дома стюартов. Сборщик податей по долгу службы и юрист, подбиравшийся к теплому местечку при казне, а с ними и мой попутчик, горячо ввязавшийся в спор, яро отстаивали короля Георга и дело протестантизма.